Глава 14. Просто игрушка. Конь был чудо как хорош. Годилот ласково погладил теплую глянцевую конскую шею. Он всегда любил лошадей и порядком скучал по ним в Венеции. Шотландец не знал, оправдан ли был его спектакль с купеческим караваном. Возможно, он преувеличивает, и Орса не вздумал бы посылать за ним шпионов. Но последние месяцы сделали Гадилота подозрительным, и он предпочел покинуть окрестности Венеции, не вызывая лишних вопросов. На скудные подорожные деньги можно было безбедно добраться до Феррара и обратно, но уж точно не на коне. Поэтому путь до первой же деревни юноша проделал в тряской телеге. Там он распрощался с любезными купцами, Занял у барышника крупного каракового жеребца, мысленно ужаснувшись цене, и рассчитывал прибыть в Бурроны не позже завтрашнего дня. В первой лиге Гадилот гнал коня скач, держась главного тракта и поминутно оглядывался. Он так толком и не узнал, что за загадочные опасности могут подстерегать его в пути. Но воспоминания о докторе, мнощим манжету дрожащими пальцами, заставляли его подспудно выискивать какую-то безымянную угрозу в мирном и сонном пейзаже. Однако никто не пытался подстрелить его из чахлых кустов вдоль разогретой солнцем дороги. Ни одно облако пыли не возвещало о погоне, и подростку вскоре наскучило постоянно быть на настороже. Неожиданно пришло на ум, как давно он не покидал сырой и замшелой Венеции, ее каналов и каменных стен, раскаленных площадей, надменных жителей и нескончаемых интриг. А сейчас пыльный тракт уходил вдаль меж полей, плавным изгибом поворачивая за рощу, перегретые солнцем цикады истошно стрекотали в косматой траве обочин, и конь ретиво мчался вперед, похоже, порядком застоявшись в станке. Это было совсем как раньше. В той простой и беспечной жизни, полной мальчишеских фантазий, не имевшей ничего общего с его нынешней действительностью. Он почти не успел осознать, как быстро закончилось короткое трочество, сорвавшись с его хрупкого края в холодный и суровый мир, И сейчас на несколько долгих и упоительных минут гадилот почти готов был поверить, что все по-прежнему. Замок Кампана бестревожно ждет его, укрывшись от глаз за следующим холмом, а мрачные тайны чужих грехов и ошибок, жизни и смертей просто пригрезились ему в тяжелом сне от непривычного по молодости похмелья. Уже к вечеру, раздумывая о ночлеге, юноша попытался напомнить себе, что он вовсе не отпущенный в увольнительную солдат, а курьер с сомнительным посланием. И нужно не забывать об осторожности. Постоялых дворов в этих краях всегда хватало. И Гадилот, недолго посомневавшись, пропустил первые два и выбрал суматошный шумный кабак, больше напоминавший притон. Сгоряча он подумывал назваться именем покойного деда, чтобы не упоминать своей иноземной фамилии. Однако, войдя в питейную залу, он вскоре почувствовал себя дураком. С чего он возомнил, что здесь кому-то есть до него дело? Здесь рекой лилось вино, в чьих-то неумелых руках надрывался Ребек, а соловелый от усталости хозяин без единого вопроса подал шотландцу ужин, сгреб деньги в карман фартука, хмуро кивнул и исчез. Ребек — вид старинной трехструнной скрипки. Отдельных комнат в таверне не водилось, и Гадилот провел невыносимую ночь в клетушке с двумя бродячими торговцами, один из которых храпел, как распорутая волынка, а второй был в дребезге пьяный, потому неуемно говорлив. Утром не и злобный шотландец вывел из стойла коня и поклялся себе, что следующую ночь проведется всем иначе, даже если соглядатый Орса уляжется у него прямо под дверью. Доктор Бенинью не лукавил. Отыскать буроны оказалось проще простого. Эта богатая деревня не поскупилась на основательную доску-указатель за лигу от своего чистокола. Однако, чем ближе была цель пути, тем большее замешательство ощущал шотландец. Он собирался в эту поездку как в бой. Доктор предупреждал его, что недальний этот вояж рискован, и сокрушался, что ставит гадилота под удар. Однако более мирной поездки шотландец не мог и вообразить. Ни один человек еще не проявил к нему ни тени интереса. Никакие неожиданности не омрачали дороги, А уж как незаметно проследить за всадником посреди головы, как стол скошенного поля, солдат и вовсе не понимал. Так где же подвох? На месте назначения? Или сюрпризы притаились на обратном пути? Или он окончательно свихнулся и ищет врагов едва ли не в собственных карманах? Поразмыслив, некоторое время шотландец пришел к простому заключению. Не нужно впадать в безлепицу, но и терять бдительности нельзя. В свой час все и так само разрешится. Постоялый двор эдемовой кущи тоже отыскался без труда и впечатлил гадилота размерами и невиданной чистотой. Поначалу, привычно рабев шотландец, напомнил себе, что давно не выглядит оборванцем, а посему приосанился, чуть ниже надвинул шляпу и вошел в траторию с самым независимым видом. На встречу тут же поспешил слуга, пообещал накормить коня и усадил гостя в углу потише. В нехитром устройстве души любого трактирщика Годилот разбирался не хуже других, а потому незамедлительно заказал обильный и дорогостоящий обед. Он знал, что такую трапезу хозяин непременно подаст сам из опасения, чтобы слуга не умыкнул лишнюю монетку от щедрого постояльца. Этот простой расчет себя оправдал. Двадцать минут спустя у стола появился низкорослый лысый человечек с веселыми глазами прирожденного хитреца и огромным деревянным подносом. Умастив на столе свою ношу, он не без артистизма поклонился, демонстративно обмахнул трепицей чистую столешницу и начал сноровисто расставлять кушанье перед гадилотом, нахваливая их благожелательным тоном хлебосольного хозяина. «Мессер Берсато, если я не ошибаюсь», — вопросительно приподнял брови гадилот, подражая полковнику Орса, а кабачик расплылся в широкой улыбке. «Какая честь, господин военный! Вам известно мое скромное имя!» Юноша, невольно забавляясь, развел руками. «О вашем заведении идет самая добрая слава, а хороший трактир бывает лишь у хорошего хозяина. Не выпьете ли со мной, любезный?» Это «любезный» прозвучало совсем пополковничьи, и шотландец уже чувствовал, что готов по-дурацки расхохотаться. Но на барсату манеры визитера произвели самое глубокое впечатление. «Я, право, смущен, господин офицер?» Поклонился он еще ниже, и шотландец прикусил губу. Он уже стал офицером. «Вы любезны и щедры, как кистиный вельможа». «Пустое», — отозвался Гадилот и изящно повел ладонью в направлении кувшина, теперь уже вспомнив доктора Бенинью. Кабачик тут же наполнил кружки и снова раскланился. «За ваше драгоценное здоровье, сударь!» Титул Гадилота рос каждой минутой, посему шотландец решил, что почва подготовлена и пора переходить к делу. «А я ведь к вам не случайно, мессер Барсату». — заметил он, допивая вино. — Я, знаете ли, направляюсь на родину и взялся передать для вас послание. С оказией, так сказать. Кабачик снова машинально сложился в поклоне. — Вот как? И от кого же такая честь? — От вашего друга из Венеции, — ровно проговорил Гадилот. — С искренней благодарностью. Значительно, — добавил он, следя за реакцией Берсато. Однако Кабачик лишь удивленно поморгал. Из Венеции? О, -о, О! Не от господина ли. Он замялся, будто ожидая, что визитер сам назовет имя. Но гадилота вдруг охватило чувство, что сейчас нужно остановиться и следить за каждым словом. Это мне без интереса. Почти скучающий пожал плечами юноша. Полагаю, в письме найдется подпись. Но, господин очень обходительный. Я же лишь посыльный и никакими подробностями не интересовался. Прошу вас. С этими словами он поставил на стол бутылку, завернутую в холст. Хозяин взял сверток в руки, словно хрустальный, набожно его оглядел и предсказуемо поклонился. «Благодарю сердечно, Ваша милость. Кушайте на здоровье, если чего пожелаете, слуги завсегда тут, а я отлучусь с Вашего милостивого позволения, но в любой миг к Вашим услугам». Гадилоту, у которого от этого приторного подобострасти уже побаливали зубы, с готовностью кивнул. «Конечно». Мессер Берсату Обед оказался выше всяких похвал. Но шотландец помнил наказ доктора не ждать ответа и не задерживаться. Расплатившись, он вышел из тратории, однако у самой конюшни снова столкнулся с кабатчиком. Тот учтиво придержал солдату стремя, а потом слегка заговорщицки ухмыльнулся. «Ваша милость, вы уж передайте моему другу, что я его нижайше благодарю и обещаю все сделать, как он велит, пусть и не сомневается». Геделот подобрал поводья. «Непременно. Счастливо оставаться, друг мой. И вам доброй дороги!» И Берсата поклонился с уже осточертевшей назойливостью. Из буроны Гадилот выехал едва за полдень, но у самого тракта придержал коня и призадумался. Поручение было выполнено. Обратная дорога недалека, но явиться в Венецию за два дня до установленного срока будет странно. Кроме того, положа руку на сердце соскучиться, по службе шотландец не успел. Итак, у него имеются двое суток свободного времени, хороший конь и кое-какие деньги. Все это стоит применить разумно и по возможности весело. Гадилот сдвинул шляпу на затылок, расстегнул воротник дублета. А ведь отсюда рукой подать до компану. Интересно, как там сейчас? Крестьяне наверняка вернулись на родные пепелища. Куда им еще деваться? А замок и земли? Кто унаследовал их? И взялся ли вообще кто-то за восстановление родового графского гнезда? Эти мысли вдруг нагнали лютую тоску, и шотландец вздохнул, снова потеребив воротник. Чёрт, а ведь и отпуск он получил, отговорившись смертью родственника. Солдаты нередко плутовали с отпусками, зная, что на похороны командир даст денек другой почти наверняка. В этом негласно не усматривалось ничего дурного. Не забудь только осенить себя крестным знамением, да в церкви за грешок словцо шепнуть. Но Гадилот все еще был по-юношески щепетилен. В конце концов, есть и другие дела, о которых недосуг было размышлять в круговерте недавних забот. Еще некоторое время, постояв у обочины, он решительно понукнул коня и выехал на тракт. Вечером того же дня шотландец уже въезжал в Тревизу. Он побывал в этом городке совсем недавно и был сражен его богатством, красотой и многолюдностью. Сегодня же Гадилоту почудилось, что за прошедшие месяцы город стал совершенно другим. После огромной, шумной, яркой Венеции Тревизо оказался маленьким, сонным и провинциально затрапезным. Уже темнело. Юноша направился в ту же троторию, где останавливался в прошлый раз. Он ехал неспешным шагом по смутно знакомым улочкам, замечая, что нищие тут совсем не так наглы, как в Венеции. Лавки темнее и проще, а люди приветливее. Странно. Ночью заснуть снова не удалось. Стояла отчаянная жара. Город был непривычно тихим, невыносимо нудно зудели комары. Откуда-то вдруг вынырнул мстительный интерес. Поплатился ли паскудный торгаш Винченцо за избиение Пеппа? Хотя здравый смысл подсказывал, что исчезновение подмастерья было незатейливо списано на побег, а хозяин небось еще и сетовал на неблагодарного мерзавца. Да и черт с ним! Гадилот тоскливо вздохнул, стянул омерзительно влажную рубашку и бросил на пол. У него здесь всего одно дело, которое займет самое большее полчаса. Лишь только спадет дневная жара, он двинется обратно. И, возможно, не стоит рассказывать доктору, какой старушечьей скукой оказался вояж, куда его посылали, словно на верную смерть. Кто знает, не передумает ли Эскулап насчет обещанной награды. Перед рассветом разразилась неистовая гроза, и утренний Тревизо встретил шотландца упоительной прохладой, отравленной поднявшимися источных канав запахами помоев и нечистот. Но Годилот не отличался особой чувствительностью, и уже около восьми утра, оставив коня в тротории, шагал по извилистой улочке, залитой жирно-блестящим месивом жидкой грязи. Старинные ворота монастырского госпиталя были распахнутыми. Шотландец невольно остановился под их массивным сводом, пытаясь разобрать высеченную на камне латинскую надпись. Но понял только знакомое каждому слово «домини», и не без робости двинулся дальше по размокшей дорожке межчахлых чахлых кустов, обглоданных летним солнцем, а сейчас мокрых и неопрятных. Вскоре ему попалась монахиня, сосредоточенно сметающая в кучу сбитой дождем ветки. «Доброе утро, сестра!» — поклонился гадилот, и женщина подняла худое изможденное лицо. «Доброе утро, господин военный!» Без выражения отозвалась она, не прерывая своего занятия. Шотландец откашлялся. «Сестра, простите, что докучаю вам. Мне нужна ваша помощь. На троицу в этом госпитале умерла одна женщина. Я хотел бы посетить ее могилу». Монахиня снова взглянула на солдата, и взгляд ее слегка потеплел. Увы, не все уходящие в этих стенах упокоились на церковном кладбище юноша. Иначе за годы существования госпиталя оно было бы уже обширнее самого Тревизу. Часть усопших забирают родственники, одиноких, неизвестных и неимущих, хоронят в общих могилах. «Женщина, о которой я говорю, не была неимущей», нетерпеливо пояснил Гадилот. «Прошу вас, сестра, припомните, ее звали Олесса. Простите, я не знаю ее фамилии, ее сына зовут Джузеппе, он слепой, работал в оружейной мастерской Винченцо». Монахиня остановилась и оперлась на метлу. «Олесса, я смутно ее помню» проговорила она задумчиво мать этого впрочем вам лучше побеседовать не со мной подождите здесь она умастила метлу у ствола дерева и пошла прочь оставив гадилота на дорожке шотландец посмотрел вслед удаляющемуся темно серому хабиту и машинально провел пальцем по веточке куста у дорожки с пожухлых листьев посыпались дождевые капли а этого а этого кого Четверть часа спустя на дорожке снова показалась фигура в монашеском облачении. «Доброе утро», — сухо проговорила женщина, приблизившись и без всяких предисловий добавила. «Меня зовут сестра Лючия. Я ухаживала за Алесой до самой ее смерти. Пойдемте, я провожу вас к ее могиле. Только поскорее, у меня много работы». Гделот молча поклонился и последовал за монахиней, испытывая какое-то смутное и тягостное чувство, будто ступил босой ногой на ледяной пол. Церковное кладбище было унылым и серым в свете пасмурного утра. Грязь вязко липла к сапогам, влажно поблескивали покосившиеся кресты, а статуя Девы Марии со скорбно опущенными плечами казалась изябшей и печальной, словно этой худой юной женщине в мокром хитоне было попросту некуда идти, и она замерла среди могил, погруженная в свое бесцветное и безнадежное одиночество. Сестра Лючи, казалось, знала каждый из этих жалких крестов. Она, почти не озираясь, отвела гадилота к стене, ограждавшей кладбище, и указала на полуразмытый холмик, на котором стыдливо желтели какие-то робкие мелкие цветы, скорее всего, обыкновенные сырняки. На кресте, потемневшем от влаги, виднелись не без усердия вырезанные слова. «Алесса Муранте, Я воскресну у престола Господня!» Гадилот медленно опустился у могилы на колено. С невольным смущением вынул из-под камзола цветок и осторожно положил на мокрую землю, будто на одеяло спящий. Неожиданно больно вспомнилось его собственное мать и могилы он не видел со дня отъезда из Феррары восемь лет назад. Он глубоко вздохнул, хмурясь. Предательски защипало в глазах и пришлось еще ниже опустить голову. А плеча вдруг коснулась ладонь. «Как вас зовут?» — спросила монахиня осторожно, будто ощупывая вывихнутую руку. «Гадилот Макрорк», — пробормотал в ответ шотландец. Сестра Лючия помолчала, а потом слегка понизила голос. «Скажите, Гадилот, вы знакомы с Джузеппе?» Солдат на миг зажмурился, словно пытаясь собраться. «Да, знаком». Коротко отозвался он, мысленно молясь, чтобы монахиня воздержалась от ядовитых высказываний. У него не было сейчас ни сил, ни желания грубить этой по правде ни в чем не виноватой женщине, но он знал, что все равно не сдержится. Однако монахиня молча прислонилась спиной к выеденным веками кирпичам старинной стены. «Значит, он жив. Он исчез так внезапно. Я искала его, хотела хотя бы отдать ему горсть земли с материнской могилы. Он был очень предан Олесе». После паузы она добавила еще тише, чем прежде». Но в ее голосе прозвучала напряженная нота. Гадилот, у Пеппа не урядится с законом? Шотландец изумленно воззрелся на монахиню снизу вверх, поднялся на ноги, машинально отряхивая камзол. Вовсе нет, от чего вы так решили? Сестра Лючия покусала губы, потирая переносицу. Видите ли, я хорошо знала Пеппа, насколько, конечно, он позволял себе узнать. «Но мне всегда казалось...» Она запнулась, а потом безнадежно вздохнула. «Да что уж теперь. Годилот плата за отдельную келью в провинциальном госпитале вроде нашего не столь уж непомерна, но для мальчика-подмастерья это весьма внушительные деньги. Однако Пеппа за все годы почти ни разу не задержал платежа, и у меня порой закрадывалась мысль, что он не чист на руку». Шотландец ощутил, как у него сводит челюсти. Да, Пеппа никогда не скрывал от него своего былого промысла, и Гадилот сам не упускал случая поддеть друга на этот счет. Глупо, но чего-то именно из-за этого чужие попреки казались ему особенно обидными. Вот как, холодно промолвил он. Так от чего же вы на него не донесли? Он уже ожидал резкой отповеди, но сестра Лючия лишь усмехнулась. «Он все еще имеет привычку закатывать рукава из подней рубашки до локтей?» Словно не впопад спросила она. Годилот, слегка сбитый с толку, сдвинул брови. «Да, только какое это имеет значение?» А монахиня, глядя поверх плеча солдата, проговорила, будто обращаясь к собственным воспоминаниям. «Я знала его с тринадцати лет. Несносно гордый, независимый и очень скрытный. Он приходил по воскресеньям, а изредка и среди недели. Олеса страдала болезнью крови. Ее нужно было хорошо кормить. И у нее была хорошая еда. Ей нужны были снадобья, и они у нее тоже были. У Олесы всегда были целая одежда, свечи для шитья по вечерам и вдоволь пряжи. А Пеппа закатывал рукава рубашки и никогда не застегивал весту. Так было меньше заметно, что рукава коротки, а веста узка, вечно стертые пальцы, вечно порезы и ожоги на руках. Нередко следы побоев. И я вовсе не уверена, что он каждый день ел, но деньги приносил исправно. Однажды, когда папа было лет 15, он попал сюда с ножевой раной в боку. Это было воскресенье. Он шёл в госпиталь с деньгами, и его ограбили. Непонятно, как вообще он сумел добраться сюда. Он потерял сознание буквально на пороге. Госпиталь был переполнен, мы зашивали рану прямо на кухне. В сутки мы с сёстрами не знали, выживет ли он. На третий день он встал на ноги, а на четвертый вернулся в мастерскую, хотя походил на призрак. Но на все мои уговоры он лишь твердил. «Я вам не заплатил». «Как вы думаете, Гадилот, почему я на него не донесла?» Шотландец промолчал, сильнее хмурясь и уже не зная, как относиться к этой сухой, проницательной женщине. «Я тревожилась от Джузеппе», — продолжала она. На следующий день после похорона Леса пришла в мастерскую, где он работал. Но его хозяин встретил меня так, словно я трактирщица, и пришла выставить ему месячный счет Пеппа за выпивку. Он рявкнул, что неблагодарный подмастерье вчера сбежал, украв целый тюк готовой тетивы и некоторые инструменты. Хотя, признаться, перечисляя грехи Джузеппе, он казался более напуганным, чем возмущенным. Словом, я ощутила, что дело нечисто, но не стало ни во что лезть. Боялась сделать хуже, даже если Пеппа сбежал. Я помню следы плетей на его спине. У него были на то основания, особенно теперь, когда Олесы не стало. Сестра Лючей отошла от стены и участливо коснулась руки Гадилота. «Похоже, я не на шутку вас взволновала. Но право не стоит. Вероятно, опыт просто делает меня мнительной. Я рада, что у Пеппы все благополучно. Хотя я надеялась, что он все же уехал к отцу». Шотландец на секунду смешался. «Я не знаю, известно ли вам, но Олеса была приемной матерью Пеппа. Отец его погиб, когда Пеппа было всего шесть. Ему некому уезжать, увы. Однако монахиня чуть приподняла брови. Но насчет леса я в курсе. Однако отец Пеппа жив. По крайней мере, он был жив еще несколько лет назад. Вы что же хотите сказать, что Пеппа не знает о нем? Гадилот застыл, как окаменевший. Постойте, пробормотал он. Это невозможно. У Пепа нет родных, а совсем недавно он подробно узнал об обстоятельствах гибели своей семьи. Никаких сомнений быть не может. Сестра Лючия снова покусала губы. Потом потянулась к чёткам и размеренно защелкала бусинами. Вот как. Ну что ж, вероятно, я что-то путаю. В монастырском госпитале хватает грустных историй. Поневоле начинаешь теряться среди них, простите. Но юношу нелегко было сбить с толку. «Нет, сестра, погодите. Вы не похожи на сплетницу, и минуту назад говорили вполне убежденно». Монахиня сосредоточенно отсчитала еще десяток бусин и подняла глаза. «Давайте пройдемся, Гадилот, произнесла она без выражения. Шотландец последовал за монахиней, мрачно глядя ей в затылок, будто пытаясь проникнуть взглядом под черный вилон. «Сестра Лючия...» пересекла кладбище и вывела гадилота в запущенный парк позади монастыря. Старинные, разросшиеся деревья укрывали его плотной тенью. При каждом порыве ветра, осыпая землю каскадом мелких холодных капель. монахиня неспешно двинулась меж стволов. Позапрошлой осенью колеси приезжал визитер. Она тогда была намного крепче. Человек этот приехал явно издалека, я не рассмотрела его. Он был в широком плаще и шляпе, день выдался ненастный. Я помню, лишь, что он был дорого одет, имел легкую, стремительную походку и исключительно грамотную речь. Алеса не обрадовалась ему, но согласилась на разговор при закрытых дверях. Они беседовали около часа, а потом этот мужчина сразу уехал, оставив для Осы некоторую сумму денег и попросив не сообщать ей об этом. Вечером, когда я наведалась к Олесе, она была молчалива и задумчива, потом вдруг попросила меня никогда не рассказывать Пеппе о ее визитере. Я пообещала. Но Алиса от чего-то разволновалась, начала настаивать и объяснять мне, что это очень важно, и я непременно должна сдержать слово. Уж не помню, как я клялась ей, что не забуду ее просьбы. алиса вдруг опять успокоилась. У нее бывали такие перепады. Долго молчала, а потом сказала очень твердо и убежденно: Теперь мой сын в безопасности. Наконец-то. Я не стала ни о чем расспрашивать, и она и не стремилась разъяснять. Надо сказать, слово свое я сдержала. Хотя в тот день, когда Пеппа узнала о смерти матери, мне до слез хотелось ему все рассказать». Гадилот несколько секунд молчал, шагая рядом с сестрой Лючи, а потом спросил. «С чего же вы взяли, что это был отец Пеппа?» Монахиня обернулась. «О, так колеса сама мне об этом рассказала. Хотя и косвенно». Шотландец остановился. «Сестра, простите, но вы, похоже, запутались в своем рассказе. Вы ни о чем не спрашивали о лесу, но она ни с того ни с сего выдает вам такие оглушительные вести, хотя куда как проще ничего вам не рассказывать». Монахиня с каждым словом гадилота, замедлявшая шаги, застыла. Потом медленно повернулась к нему. «Послушайте, дело не вчерашнее, но у меня все равно могут быть нарекания от настоятельницы. Если этот человек так и не дал о себе знать, Не думаю, что Пеппа стоит искать его. А это позвольте решать ему самому, отрезал подросток. Сестра Лючи отчитала еще несколько бусин и раздраженно выпустила из рук чётки, сухо стукнувшее полотно Хабита. Гадилот, вы должны понять: есть вещи, которые не предназначаются для наших ушей, но мы все равно слышим их. Такова наша судьба. Люди не хотят понимать этого, однако мы не вправе быть глухими. Порой только от нашей глухоты может приключиться беда. Сестра. Я и сам на своем веку нахватал чужих тайн, как крепьев на Камзол. И судя чужие грехи, я с некоторых пор крепко отучился. Я лишь прошу вас рассказать, что вы знаете об этом визитёре. Только и всего. Сестра Лючия посмотрела Гадилоту в глаза, а потом начала, словно ступая в холодную воду. «У нас с сестрами есть негласное правило». Если к нашим пациентам приходит посетитель, который не вызывает у нас доверия и затевает разговор один на один, мы стараемся... Да что-то мы попросту подслушиваем. Не для того, чтобы быть в курсе чужих дел, но среди пациентов есть люди не бедные, и среди их окружения хватает тех, кому их выздоровление вовсе не на руку. Случалось всякое, от угроз и допыток задушить больного подушкой. Люди подчас так глупы. И визитера леса мне тоже показался необычным. Словом, я стала у самой двери. Они поначалу говорили совсем негромко, но мне хватало того, что я не слышу ничего подозрительного. Однако потом Олеса сказала чуть громче. «С чего вы взяли, что Пеппа грозит опасность? Это же просто игрушка!» А мужчина ответил заметным нажимом. «Потому что эта игрушка — причина всех его бед. Ее будут искать и другие. И если я просто прошу отдать ее, то эти другие просить не станут». «Более того, вы сами догадываетесь, что игрушка — это непростая, иначе зачем же вы прячете ее от сына столько лет?» Но Олеса ответила, что игрушка очень дорогая, даже имя мастера вырезано. Такую вещицу ребятишки отобрать могли, а у Пеппа нет другой памяти о доме, вот она и хотела ее для него сохранить. А господин тут помолчал и добавил, знаете, почти с болью. «Мне нечем вас убедить, и доверия я у вас вызвать не умею. И все же я заклинаю вас, отдайте». «Освободите сына от этой вещи. Вы понятия не имеете, какие тревоги она ему принесет. Сестра Лючия глубоко, прерывисто вздохнула, а потом снова двинулась по парку вперед, все ускоряя поток слов. Они опять заговорили тише. Меня просто лихорадка колотила, так вдруг стало страшно. А потом Олеса спросила. Знаете, так удивленно и разочарованно. «Постойте, вы что же даже не хотите увидеться с ним?» Она замолчала, а мужчина ответил очень сухо и просто до да дрожи холодно. Ему незачем встречаться со мной. Поверьте, я не хочу ему зла. Ему лучше вообще ничего не знать. Это старые долги взрослых людей. Страшные долги. А он еще мальчик и, возможно, станет лучшим человеком, чем я и мне подобные. Алиса, возьми да отрежь в ответ. Тогда поклянитесь, что вы просто исчезнете из его жизни с этой проклятой вещью». Я ничего не скажу ему о вас, и вы больше в его судьбу не суетесь». И тут он запнулся. Мне показалось, он молчал целую вечность, хотя на самом деле прошло едва ли полминуты. И потом очень твердо ответил. «Охотно поклянусь». Монахиня сделала паузу, снова берясь за чётки. Вот и все. Он уехал. А Леса вечером сказала, то ли мне, то ли вовсе куда-то в пустоту. Он же видел меня. Он не мог не понять, что Пеппа скоро останется совершенно один. Господи, что за человек! Надеюсь, сын похож на него меньше, чем кажется. Сестра Лючия оборвала рассказ, слегка прибавляя шаг. Гадилот молча шел рядом. Он выехал из Тревиза на следующее утро. В седельной сумме лежал холщовый мешочек с горстью земли, а на душе угловатый камень. Рассказ сестры Лючи то казался Гадилоту бессмыслицей, то обретал какие-то грозные и тягостные очертания, то пробуждал злость. Неужели несчастный Жермана отдал жизнь за чужого сына, оказавшегося попросту ненужным своему отцу? Человеку, который все эти годы жил и здравствовал, пока Пеппа насмерть бился за существование. Человеку, у которого, похоже, находится вторая треть. Значит, она так и не досталась герцогине. И столько лет хранилась у Олесы, часть наследия, о котором Пеппа не имел и понятия. Где же она теперь? И жив ли этот таинственный человек? Годилот перехватил поводья и дал коню Шенкеля. Завтра он будет в Венеции. В первую же свободную минуту оставит для Пеппа письмо в книжной лавке. Но сначала попросит у доктора свою награду.